оружие только оглушало людей если препятствие ослабляло его силу теперь оружие у него было в обеих руках и одно из них убедительно знакомое перевод мудрости диких сделанный в муравейнике вымирание вида начинается с гордой веры в то что каждая особь «Обладает уникальным менталитетом, эго или индивидуальностью, духом, характером, душой или разумом. И в то, что эти субстанции свободны». «Теперь у него есть пистолет», — сказал Хеллстром. «Прекрасно, просто прекрасно». «Он что, супермен?» Ми часа назад он был в центральный бридер секции. Я считал, что он у нас в руках. и на тебе. Мне сообщают, что он вырубил две группы захвата восемью уровнями выше. Хелстром сидел почти в центре арки, сразу за спиной наблюдателя. Он не спал уже более суток, и часы в доме показывали 4 часа ночи. Какие будут указания? сидящий перед ним наблюдатель хелстром вперил невидящий взгляд в наблюдателя с чего вы взяли что они могут измениться спросил он его надо схватить живым да я хочу его живым больше чем когда-либо если он действительно так живуч его кровь должна смешаться с нашей и «Он, похоже, находится сейчас в главном тоннеле», — сказал наблюдатель. Ну, «Конечно!» «Передай группам захвата обратить внимание на лифты. Он совершил крутой подъем и должен устать. Пусть все группы подтянутся к лифтам верхних уровней и просматривают каждую кабину, вырубая всех подозрительных». «Я...» — Хеллстром поднял успокаивающую руку, увидев тревогу на искаженном лице наблюдателя. «Он...» ничего не поделаешь но наши собственные лучше мы чем он посмотри на то что он уже натворил он похоже переключил танвард на полную мощность не подозревая об этом он убивает всех кто приближается к нему меня переполняет та же ярость что из всех вас здесь присутствующих но мы должны помнить что в панике он не отдает себе отчета в своих действиях Он отдает себе отчет в том, как ускользать от нас, — пробормотал кто-то у Хеллстрома за спиной. Хеллстром пропустил замечание мимо ушей и спросил, — где захваченная женщина? Она должна была быть здесь еще час назад. — Ее приводят в чувство, Нильс. — Да скажите им, пусть поторопятся. Из руководства муравейника Одна из составляющих нашей силы лежит в признании многообразия достигаемого нами путем перенятия социального поведения насекомых в его противостоянии социальному поведению диких внешних людей, развитого ими в процессе эволюции. Имея такой пример перед глазами, мы впервые в долгой истории жизни на этой планете увидели, Сами строим свое будущее. Джанверт стоял за спинами двух мужчин и двух женщин, поднимающимся вверх лифте. Квартет выказал явные признаки нервозности при его входе, и он отнес это на счет своей пораненной щеки. Властный взмах рукой с пистолетом успокоил их, оставив его со странным ощущением, что жест — а не пистолет, подействовал на них. Чтобы проверить это, Джанверт убрал пистолет под правую руку, и когда один из мужчин повернулся, он махнул ладонью в его сторону. Эффект был тот же, как если бы он сказал «Отвернись и оставь меня в покое». Мужчина отвернулся, сделал пальцами знак остальным и больше его не беспокоили. Джанверт понял теперь принцип действия лифтов. Таять надо у задней стенки идущего вверх лифта. Шак вперед замедляет его у выхода на очередной уровень.